Глава вторая. Пиратский бриг. Порядки на Ральфе. Мальстрём. Ужас на Дода. Перемена к лучшему. Таинственная беседа. Во время этих ночных нападений Ральф обыкновенно терял очень много людей, и в конце концов команда его все-таки значительно уменьшилась бы числом, если бы капитан Ингульф не пополнял постоянно его ряды. Персонал Брига составляли, кроме капитана, его помощник Альтеншит, которого сокращенно звали просто Альтенс, четыре лейтенанта – Людвиг, Ян, Эриксон и Биль. Причем последним двоим было всего по двадцати лет. Шесть старших матросов с боцманом, восемь вахмистров и шестьдесят простых матросов. Был еще бухгалтер, несчастный писец, Джон Ольдгам, англичанин, которого Ингольф держал для ведения счетов, чтобы избавить себя от нареканий в неправильности раздела призов. Этот Олдгам служил прежде песцом у одного провинциального нотариуса, но в один прекрасный день пираты похитили его из конторы, находившейся в одной английской прибрежной деревушке. Почтенный Ольдгам объявил, что не признает ни за что законности своего положения и если будет работать, то только по принуждению. Для того, чтобы пираты не приобрели над ним прав, предусмотренным и до сих пор не отмененным 38-м статутом Эталереда I, английского короля из саксонской династии, носящим название «Deservitudin hominis», Ольдгам требовал, чтобы его подводили к конторке в сопровождении двух солдат с примкнутыми штыками. Каждый день, приступая к составлению счетов, он начинал с письменного формального протеста против насилия, которому его подвергали вопреки всем божеским и человеческим законам и в нарушении акта Хапцас Корпус. Этот протест он вручал солдату для доставления капитану Ингульфу и лишь после того принимался за свою бухгалтерию. Дело свое он делал хорошо, предполагая, однако, что находится на шведском крейсере, а не на пиратском судне. Когда Ингольф терял трех или четырех матросов из своей команды, он вылавливал из воды соответствующее число бросившихся в нее неприятельских моряков и ставил им на выбор – смерть или служба на Ральфе. Не было еще ни одного примера, чтобы предпочтена была смерть. А через три месяца новые рекруты превращались в заправских пиратов, готовых для своего капитана на все. Даже почтеннейший Ольдгам, помимо ежедневного слабого протеста, аккуратно заносимого в книге, в конце концов свыкся со своей жизнью на Ральфе, которая к тому же обогащала его и избавляла от вечных супружеских сцен, которые там, в Англии, задавала своему мужу изо дня в день в течение двадцатилетнего сожительства почтенная миссис Олдгам, обладавшая, впрочем, по словам мистера Олдгама ангельским характером. «О, она очень добра!» – говорил мистер Олдгам. Но подумайте только, на 22 шиллинга в неделю прокормить, одеть и обуть 11 детей, ведь это, согласитесь, чей угодно характер испортит. Со времени исчезновения господина клерка чья-то невидимая рука доставляла его супруге 200 долларов в месяц, и почтенная мать семейства высылала к богу пламенные мольбы, чтобы муж ее как можно дольше не возвращался. Таков был личный состав странного корабля по дисциплине и порядку, не уступавшего самому лучшему военному судну, но в данный момент влекомого ветром и течением на Норландские рифы. Но зачем Брик явился в эти опасные места? Это была тайна между Надодом Красноглазым и капитаном Вильзевулом. Тайна, никому кроме них неизвестная на корабле. Несмотря на то, что каждый матрос видел неминуемую гибель, ни один из них не роптал. До такой степени сильна была привязанность к своему капитану. Между тем корабль все несся и несся на скалы. Ингольф неподвижно стоял, смотрел и ждал. Не то было с надодом. Распустив по ветру свои рыжие волосы, вытаращив свой налитый кровью страшный глаз, он задыхался от ужаса и бессильной злобы. «Послушай, да сделай же что-нибудь!» — кричал он, не своим голосом обращаясь к Ингульфу. «Я не моряк, но я посовестился бы так пасовать перед бурей, как это делаешь ты! Ведь подумай, ты рискуешь жизнью храбрых матросов!» «А главное, жизнью храброго надо», — иронически возразил капитан. «Однако ты очень дорожишь своей жизнью. Удивляюсь, что тебя так к ней привязывает. Будь я так безобразен, как ты, я бы желал себе смерти». «Удивляюсь, как ты можешь шутить в такую минуту», — вскричал выведенный из себя Надот. «Ведь мы в какой-нибудь сотни метров от этих страшных скал». Ингольф не отвечал ничего. Он теперь внимательно следил за ходом корабля. «Да послушай же!» — не унимался красноглазый, тряся Ингульфа за рукав. «Замолчи, гадина!» — оборвал его капитан, вдруг вспыхнув от гнева. «Замолчи и не мешай мне, иначе я тебя раздавлю!» Одним толчком Ингульф спихнул его с мостика так, что надот кубарем скатился на палубу. Надот был очень сильный мужчина, но не мог сладить с капитаном Вильзевулом, не имевшим себе равного по силе. Ингольф легко поднимал на плечо большую пушку и, пройдя с ней по всему кораблю, ставил ее на прежнее место. Без участия Ингольфа к опасности было только кажущееся, внешнее. На самом деле он ни на миг не переставал придумывать средства спасти от гибели свой корабль. Он решил испробовать последнее средство. Всякий моряк знает, что волна, ударившись о берег, отскакивает от него, и этим обратным движением задерживает следующую волну. Таким обратным движением и решил воспользоваться ингольф. Маневр был трудный и опасный, но иного способа не было. Брик несся на скалы. Надот с затаённым бешенством глядел на Ингульфа своим неподвижным глазом. Вдруг Ингульф бросился к рулю и сам стал им действовать, не переставая отдавать приказания. Уже почти у самых скал корабль попал в обратные волны и круто повернулся. Через несколько минут он был опять далеко от скал. Конечно, это еще не было спасением, но маневр можно было повторить с надеждой на такой же успех. Но тут вдруг счастье окончательно повернулось лицом к Ингульфу. Из туч полил дождь, и ветер разом утих. Громкое «Ура!» вылетело из уст всех матросов. «Ура! Ура! Да здравствует капитан Вильзевул!» Ингульф спокойно вернулся на свой капитанский мостик. Его корабль победоносно вышел из тяжелого испытания и готовился войти в безопасный от ветров фьорд Розольфсе. «Ну что, Над?» — спросил капитан своего товарища. «Не прав ли я был, говоря, что в море никогда не следует отчаиваться?» «Прости меня, что я Давича вспылил», — отвечал Надот. «Но если бы ты только знал, как мне не хотелось умирать так близко от цели...» Я всю жизнь свою жил одной мыслью отомстить своему врагу, сказать ему: Гарольд Бьорн, узнаешь ли ты Надода? Узнаешь ли ты свою жертву? Да, Ингольф, я непременно должен рассказать тебе свою историю, и может, ты тогда поймешь мои чувства и пожалеешь урода Надода, Надода красноглазого. Не всегда я был таким каторжником. И не сам по себе им сделался, а благодаря одному человеку. Ты узнаешь мою историю и, наверное, согласишься, что грабитель Мальстрёма вполне может протянуть руку пирату Мальме. Соединимся в общей ненависти, и вдвоем с тобой мы потрясем целый мир». Ингульфу пришлось по душе предложение Надода. Его давно интересовала эта таинственная личность, и узнать тайну Красноглазого ему было бы очень приятно. Присмотревшись к погоде, Ингольф сделал нужные распоряжения, поручил команду Альтенсу и сказал на Доду. «Пойдем ко мне в каюту, там нам никто не помешает, и мы сможем поговорить совершенно свободно». Никто не мог знать, о чем они говорили. Но когда они оба вернулись на палубу, Ингольф был бледен, точно сейчас совершил преступление. А на безобразном лице красноглазого Нада отражалась свирепая радость.